Глава одиннадцатая Стоянка, как всегда на таких мероприятиях, наредкостно хреново организованная, но все же имелась. И рванули мы с принцесской прямой наводкой в ту сторону. По пути я, умудрившись накинуть на себя вид блаженного дебила в развязке, обхватил напряженную Алину за талию и прижал к себе. На протестующий писк и попытки вывернуться, наставительно сообщил во вкусно пахнущую макушку. Не привлекаем внимания, Алинка. Идём спокойненько. Ты же не думаешь, что твой волосатый друг просто так из палатки свалил настолько вовремя. Она замерла, настороженно и пугливо, словно зайчик в лапах тигра, на но ноги переставляла, слава богу, шустренько достаточно. Мы пробирались через толпу разнообразных придурков, стараясь выглядеть так же, как и они, тупыми и духотворёнными. Я ещё и дополнительно уткнул мордашку принцессы себе в грудь. жёстко зафиксировал лапой на затылке. Она опять попыталась возразить, но у меня и на это имелся аргумент. Рожица твоя слишком приметная, Алинка, на сцене вон как выступила. Поклонники могут тормознуть. А нам это надо? Вот и я думаю, что нет. Дальше мы шли в любви и согласии. Наконец-то, на стоянке я сразу приметил спортивный хищный джип, щёлкнул сигналкой. Машинка приветливо мигнула фарами. Отлично. Ну, здравствуй, девочка. Покатаемся. Садись. Твёрдой рукой направил принцесску на пассажирское. Это твой? Наивно распахнула она шоколадные глазки. Ага, неопределённо подтвердил я. Теперь мой. Мы загрузились в купешку и рванули по плохой дороге и пересечённой местности. Всё же мажорчик, редкостный имбецил. гробить такую тачку на просторах Башкирии. По пути вывел на экран карты, прикидывая, до какого городка ближе. Естественно, на такой приметной тачке в нём появляться не стоило, но всё-таки нужно было подъехать на максимально близкое расстояние. Ну, чтобы поменьше ножками, а то я пока сюда шёл с поклонниками органической музыки слегка подзадолбался. А как тебя зовут? Наконец-то проявила зачатки интеллекта, принцеска. Ну правильно. Когда ещё спрашивать у меня незнакомого парня? Ну, только сесть к нему в машину. Лёха улыбнулся я ей своей самой безбашенной улыбкой по привычке с трое придурка. Две моих любимых маски: задрот и придурок. Никакой опасности от них никто никогда не ждёт. Отличная маскировка. Круче неё только моя сеструха в образе мелкого говнюка. И как её в таком виде её муж будущий рассмотрел загадка века. А что ты здесь делал, Лёха? опасно сощурила она глазки. И как ты вообще там в палатке? Я помолчал, обруливая очередную выбоину в асфальте, и Алина напряглась. Она глядела в внутренности тачки, типа незаметно дёрнула за ручку. Заблокировано, Алинка, тут же прокомментировал я её действие. Автомат. Я здесь музыкой наслаждался. Увидел тебя на сцене, понравилось, решил сказать про это, познакомиться, ну и пошёл за тобой следом. Увидел, что ты с парнем целуешься, ну и понял, что, наверное, не захочешь со мной знакомиться. Развернулся уже уходить, и тут к тебе в палатку трое парней изошли. Что-то ты не особенно отпохошь на любителя таких развлечений. Не поверила она в мою такую красивую, стройную легенду. А пена дочка, чтоб её. Дура-дурая гены не пропьёшь. Ну так, придурасто усмехнулся я. Захотелось и дрался ты в палатке жёстко. Я? Удивился я, стараясь, чтоб голос звучал естественно. Да не, это случайность. Угу. Она покивала серьёзно. Случайность. А где ты работаешь, учишься? Да нигде. Мне неожиданно надоело строить из себя придурка, и последняя фраза получилась жестковатой. — Отдыхаю просто. — Понятно. До города меня довези и свободен. — О, как наглючая хамка! Быстро ты от образа няшной принцесски отошла. — Без базара. — также коротко ответил я, выруливая к присмотренному на картах озерку. От него до города с поэтическим названием Бирск было всего два километра. по шикарной башкирской степи. Не прогулка, легкотня. А зачем мы здесь остановились? настороженно спросила принцесса, вцепившись на всякий случай в ремень безопасности. Да вот, я развернулся к ней и тяжело осмотрел с ног до головы. Решил я, Алинка, воспользоваться ситуацией. Девчонка испугалась до бледно-голубого цвета кожи и ещё сильнее вцепилась в ремень одной рукой. А второй начала дёргать ручку. Ну вот чего такая глупая, ну сказано же, автомат. И спрятать машину, добавил я, вполне насладившись её реакцией. Это тебе коза за тон твой нахальный. Зачем её прятать? прохрипела она, всё ещё машинально цепляясь за ручку. А затем, принцесса, со вздохом пояснил я, чтобы её не скоро нашли. Хотя, учитывая век глобализации и наличие спутниковых систем в машинах такого уровня, потом мне опять резко надоело прикалываться, потому я закончил приказным тоном. Выметайся, короче. Упрашивать её не пришлось. Выскочила и на всякий случай отбежала от тачки метров на 5 примерно. И застыла там настороженным сусликом, наблюдая за моими действиями. Глупая такая. Да если б я захотел поймать и сделать, ну, что-то с ней сделать, Ну, короче говоря, то ни одного шанса бы у неё точно не было. Обшарив машину и с огорчением убедившись, что на личке в ней тоже нет и вообще ничего нет, кроме неопозданного вида самокруток и парочки сотенбаксов, светить которыми в таком Мухосранске было крайне неправильно, я поставил её на драйв, положил на тормозной один и неподалёку крупный камень, вышел из машины и убрал камень. И потом пронаблюдал торжественное погружение новой купешки в грязную воду озерца без названия. Даже как-то жаль красотку. Хотя будет возможность у хозяина проверить качество герметизации салона. Но потом я вспомнил, что не закрыл окно. Значит, не будет такой возможности у хозяина. Печально. Но переживет. Ему в ближайшее время не до тачки будет. Вообще, если в реанимацию не загремит после встречи со мной, считай, везунчик. Редко кому такая удача выпадает. «Пошли!» – коротко кивнул я, удивленно лупающий ресничками принцессе, и пошел в сторону города. Она, постояв немного, словно прикидывая, а не рвануть ли в другую сторону, все же потопала за мной следом. «Ну вот и правильно. Сейчас дойдем до Бирска, там поедим, поймаем попутку до Уфы. А с Уфы вместе с дальнобоями до Москвы. Если повезет, найдем вариант вообще напрямую – Вот все большой перевалочный пункт дальнобоев. Наверняка много кто в Московскую область гоняет. Хороший план, практически идеальный. Но если бы не одно но. Мелкое такое, симпатичное и на редкость тупое, как выяснилось.